Глава 32 Айвен, встречавший Кару в аэропорту, не скрывая изумления, уставился на ее лицо. «Что с вами случилось?» Каро попросила его говорить всем, что она наткнулась на край двери и не желает обсуждать этот случай. «Конечно, это не всех остановит. Молли, Тревор, может быть, Джулиан будут спрашивать». Тревору она прямо расскажет, что случилось, а остальные пусть сплетничают, как хотят. Что на нее напали хулиганы. Что она подралась с тайным любовником, который обитает на Большом Каймане. Отбивалась от инопланетян, пытавшихся ее похитить. Пусть говорят что угодно. Оказалось, что просьба не лезть в ее дела не остановила и Вейгерта. Она не могла не зайти к нему и не поблагодарить за помощь в получении согласия на включение Элен в число кандидатов на имплантацию. — Кэролайн, что случилось? — удивился он. — Вы не сильно пострадали, дорогая? — Джулиан советовал не расспрашивать вас, но... Он беспомощно замолчал. Надо было предвидеть, что Вейгерт будет задавать вопросы, ведь он только этим и занимался задавал вопросы мирозданию и всему, что в нем есть. — Не беспокойтесь, Джордж, со мной все в порядке, — ласково сказала она. Ее владела симпатия к этому старику, такой умный и такой добродушный. Я случайно наткнулась на край двери. — Надо быть осторожнее. — Такой наивный. — Я постараюсь, — сказала она. На следующий день Кару показалось, что с семи утра и до полудня никто не смел идохнуть. Все обитатели базы дружно замерли, пока она и вся хирургическая бригада трудились над Сэмюэлем Луисом Уоткинсом, нобелевским лауреатом, бездушным гением, ее двоюродным дедом. Ставшая уже рутинной операция сегодня такой не ощущалась. Вообще-то, эта операция была малорискованной по сравнению, скажем, с удалением глубоко расположенной в мозгу глеобластомы. Но Откинс был стариком даже по своему чисто хронологическому возрасту и находился на пороге смерти от рака поджелудочной железы. К тому же Каро в ходе операции увидела, что у старика имелась еще и олигодендроглиома, рак глиальной ткани, расположенная как раз вблизи области, по которой должны были идти проводники. Опухоль, которая, судя по всему, медленно росла уже много лет, все же не была выявлена в ходе предоперационного МРТ-обследования. Каро знала, что в 70% случаев подобные медленно развивающиеся новообразования рано или поздно переходят в более агрессивные формы, но все же не стала трогать олигодендроглиому. Тревор с ней согласился. Смерть Уоткинса Откинса неизбежно должна была произойти задолго до того, как эта опухоль станет для него проблемой. Но в данный момент она стала проблемой для Каро. Ей пришлось маневрировать, чтобы обойти ее, руководствуясь изображением на экране, расположенном в конце операционного стола. Неоптимальное расположение провода привело бы к необходимости повторного хирургического вмешательства для его перемещения. До сих пор в ее практике такого не случалось, и в данном случае тоже не должно было произойти. Уоткинс не пережил бы второй процедуры. Каро сомневалась, что он переживет эту. Но он ее пережил. К тому времени, когда Кару попросила Тревора закрыть операционный участок, ее хирургический костюм насквозь промок от пота, хотя в помещении было прохладно. Покидая операционную, Кару заметила Джулиана, стоявшего за стеклом маленькой галереи. Он подошел к ней в умывальный. — Как он? Все прошло нормально? — Да, — ответила Кару. Я, конечно, не рекомендовала бы ему кататься на роликах и тем более заниматься экстремальным спортом, но операцию он перенес хорошо. Однако риск сохраняется, и критическим периодом следует считать две следующие недели. Он останется в палате интенсивной терапии, куда не будет входа никому, кроме меня, Тревора, Молли и медсестер по списку. Даже Камилу мы туда не пустим, потому что такому она не обучена. «Джулиан, я так сказала, и так оно и будет. И не пытайтесь обсуждать с ним дела по телефону. Случается, что через маленькие отверстия для проводов в пространство между мозгом и черепом может проникать воздух, отчего случается спутанность сознания. Это продолжается до двух недель. Так что какое-то время вам с Джорджем придется принимать важные решения без Уоткинса». Джулиан кивнул. Остаток дня Каро и Тревор по очереди сидели с Уоткинсом. Молли контролировала капельницу с морфином. — Что ж, — сказала она Каро уже ближе к вечеру. Мозговой чип не исправил его характер. Он просто стал еще вспыльчивее, чем был. Хоть я не верила, что такое возможно. Каро необычно для себя визгливо рассмеялась. Ее нервы были натянуты до предела. То, что Уоткинс пережил операцию, было само по себе поразительно. Еще поразительнее будет, если он восстановится настолько, то его можно будет переместить на ложе в третьем крыле, чтобы он создал свою вселенную. — Каро, иди отдохни, — сказала Молли. — Ты выглядишь не лучше, чем у Уоткинс. — Ну ладно, чуть лучше. В общем, иди отдыхай. Она обняла Каро. А та в очередной раз удивилась тому, насколько легче становится на душе от простого человеческого прикосновения, если этот человек — друг. После операционных осложнений у Откинса не наблюдалось, но и поправлялся он не так быстро, как этого хотелось бы Кару. Доктор Ласкин временно поселился на базе — Хару не спрашивала, как ему удается сочетать пребывание здесь с медицинской практикой, которую он вел на Большом Каймане. Уоткинс был очень неприятным пациентом, бесцеремонным и раздражительным. После того, как он восьмой или девятый раз потребовал назвать точную дату, когда он сможет создать ветвь множественной вселенной, она с трудом сдержалась. «Когда я разрешу?» «Вам повезло, что вы вообще живы, понимаете?» Галлюцинаторные иллюзии могут еще немного подождать. К ее удивлению он искренне улыбнулся. «Вот как ты это называешь!» «Ну смотри, тебе же хуже!» И совсем уже неожиданно для нее добавил. «Спасибо, Кэролайн». На следующий день Тревор установил имплант Эйдену, а Каро ему ассистировала. Впервые в больничном корпусе базы оказалось сразу двое пациентов, что стало предвестием грядущих событий. Пока Уоткинс выздоравливал после операции, ни Каро, ни Тревор не покидали территорию базы. Они находили способы быть вместе, но пока еще ни в одной из своих спален. Их растущее влечение друг к другу неизбежно должно было привести к сексу, но Каро избегала этого. Она не... Что «не»? У нее уже случались мимолетные, ни к чему не обязывающие романы. Но в этом-то и было дело. Близость с Тревором не могла стать мимолетной. С другим это был просто секс. С Тревором это должна быть любовь. Он не пытался на нее давить, Хотя она пока что не объясняла словами, почему ведет себя так, будто ей тринадцать, а не тридцать. Наконец, она облекла это в слова для себя. Она боялась. Боялась любить его и быть любимой в ответ. Боялась своей уязвимости перед возможностью жестокого разочарования. Только разве бесконечные разговоры, которыми они до сих пор заменяли секс, не делали ее еще более уязвимой? Поначалу нет. Поначалу все это приятно развлекало. Оказалось, что Тревор ближе к совам, чем она, и каждой поздней ночью он писал ей электронные письма, и каждое утро она просыпалась в радостном предвкушении. Письма содержали случайные анекдоты из его детства, забавные истории о его хирургической ординатуре, описание его любимых городов, Венеции и Нью-Йорка. Он задавал ей вопросы: что она думает о президенте, музыке кантри и вестернах, североитальянской кухне, любит ли она готовить, смотреть футбол, работать в саду, играть в шахматы, ходить в кино, что она думает о мебели в стиле Людовика XIV. Никогда в жизни не думала о мебели в стиле Людовика XIV, сказала она ему за в трапезной. — Вот и хорошо, — ответил он. — А то я терпеть ее не могу. Претенциозные, хрупкие штучки. — Ты предпочитаешь доброе старое высокое кожаное кресло? — Чертовски точно. — А что, если мне нравится мебель аля Людовик XIV? — сказала она и затаила дыхание. Никогда еще они не подходили так близко к обсуждению будущего, в котором вкусы по части мебели могут иметь значение. «Значит, она должна у тебя быть», — ответил он. А она не знала то ли радоваться, то ли расстраиваться из-за этого двусмысленного ответа. Она сказала, «Мне, наверное, понравились бы кровати в стиле Людовика XIV». Хоть и понимаю, что сам Людовик, находясь в кровати, всегда был слишком занят, чтобы по-настоящему рассмотреть ее. А ведь она могла быть очень миленькой. «Тревор, не подавись сэндвичем! Я ведь не помню, как делать прием Геймлиха!» «А еще зовешь себя врачом, который терпеть не может мебель эпохи Людовика XIV за исключением кроватей!» «Это плохо. Потому что я соврал, что он мне не нравится!» У меня комната обставлена как раз мебелью той эпохи. Я внес это в контракт с Сэмом. Вот же черт! А я ограничилась неподъемными тюдоровскими дубовыми громадинами. Шутливый тон делал безопасными эти словесные игры, придававшие ей бодрости на весь день и постепенно сближавшие их. До той ночи, когда их беседа приняла иной оборот. Уже около полуночи они сидели во дворе первого крыла. Лишь несколько огоньков все еще горели в окнах, пронизывая бархатистую темноту. Вокруг маленького и изогнутого, как обрезок детского ногтя, полумесяца сверкали звезды. Каро сидела за столовым столиком напротив Тревора, вглядываясь в темноту, чтобы различить его черты. Обеими руками она держала стакан, наполненный вином. У Тревора, дежурившего в больнице, в таком же стакане была вода. Они говорили о чем-то несущественном, хотя тело Кару реагировало на каждое замечание Тревора так, словно от этих слов зависели судьбы мира. У нее даже кожу покалывало от его присутствия рядом. Позже она не могла вспомнить, с чего начался их разговор. Какого-то предлога для перехода к тому, что последовало, не было, разве что запах ночных цветов. Каро вдохнула их аромат, подумала, что он слишком приторно-сладкий и резко сказала. «Тревор, у меня был брат, который умер». «Я знаю», — мягким тоном ответил он. «Но ты не знаешь, что случилось после этого. Что я сделала? И что из-за меня произошло?» Даже в темноте она почувствовала, что его внимание обострилось. «Если ты захочешь рассказать мне, то я это узнаю. Я расскажу». Итан погиб в автокатастрофе, и на его похоронах я попыталась... Я хотела... Она подняла стакан, чтобы отхлебнуть вина, и обнаружила, что Тревор взял ее за свободную руку. Впрочем, вина ей не хотелось. Ей было позарез необходимо рассказать ему, чтобы он понял, какая она на самом деле и что с нею не так. Была формальная церемония прощания. Когда все разошлись, я наклонилась, чтобы на прощание поцеловать Итана в гробу. Мать... Мать не вынесла этого. Она заорала на меня, чтобы я не прикасалась к нему, что он принадлежит только ей что погибнуть должна была я или Элен, а не он, и она очень жалеет, что это не так. Элен разрыдалась, а отец, как всегда, просто стоял и молчал, глядя в пол. Я тоже закричала на нее, что она сука, и что это ей надо было сдохнуть. Я не могла сдержать себя. У меня прорвалось то, что копилось всю жизнь, твердое знание, что она не любила ни меня, ни Элен, только Итана, все эти годы. Она лишила нас обеих наследства, все деньги принадлежали ей, а не отцу, и вышвырнула меня вон. Элен еще не закончила школу, и ее мать оставила дома. Но ей только-только сравнялось семнадцать, и она не могла поддержать отца, давно пребывавшего в депрессивном расстройстве, которое резко усилилось после смерти Итана. Вскоре он покончил с собой. А потом Элен вышла замуж за никчемного «Постой!» перебил ее Тревор, и в этом коротком слове прозвучал тон, которого она от него еще ни разу не слышала. Гнев. Она решила было, что этот гнев направлен против нее, и на мгновение похолодела от испуга. «Каро, тут нет твоей вины. Ни в чем. Я знаю, любимая, что ты отлично понимаешь. То, что ты мне говоришь, — это твоя эмоциональная реальность, а не твои рациональные убеждения». Эмоции это... Господи, исходя из своих эмоций, я говорю тебе, что ты достойна любви, независимо от того, что сказала или сделала твоя мать, или не сделала. Ты не несешь ответственности ни за самоубийство вашего отца, ни за вызванное отчаянием замужество сестры. Поступки такого рода совершаются на основе долго накапливающегося напряжения а не из-за чего-то сказанного на отдельно взятых похоронах, даже если это было сказано в результате утраты самоконтроля после многих лет моральных издевательств и эмоционального насилия. Можно сказать, что твой взрыв оказался весьма эффектным, но такое когда-нибудь случается у всех. Но уж не у тебя. Боже, с чего ты это взяла? Ты ошибаешься. Однажды я... Он запнулся, и Кару поняла, что он обратился к воспоминаниям по меньшей мере столь же болезненным, как и у нее. И для нее внезапно вдруг сделалось самым важным услышать то, о чем он сейчас вспоминал, и она сказала, — Расскажи. — Я утратил его на рок-концерте. — На рок-концерте? — Да. Он немного помолчал и продолжил я думаю, что мой гнев как и твой накапливался долго в африке я как мог возвращал к существованию детей солдат с оторванными руками с дырами в груди намеренно отрезанными ногами и что еще хуже перенесшими пытки о которых я не собираюсь тебе рассказывать несколько месяцев я спрашивал себя почему откуда столько ненависти столько жестокости и в конце концов Все, кто остается там, далеко не все на это способны. Узнают ответ, который заключается в том, что ответа нет. Нет и все. Есть давние исторические и политические причины, есть ужасный личный опыт, искажающий людей. Но нет никакого действительно содержательного ответа, почему палач поступает так, а не иначе. Почему ему это нравится? Все, что я мог сделать, — это принять положение вещей таким, какое оно есть, и делать то, что в моих силах. А потом я вернулся в Штаты в отпуск, остановился у сестры и повел племянника на рок-концерт. Какая-то ужасная панк-группа в не очень большом заведении. Но Гейб боготворил вокалиста, как это бывает у детей, и взял с собой свою любимую гитару, которую ему только что подарили на Рождество. Чтобы купить ее, сестра экономила и откладывала деньги. Она вдова. И никто из нас никогда не был богатым. Вокалист наклонился со сцены и попросил мальчика показать ему гитару. Гейб пришел в восторг. Ты представляешь себе, как может отреагировать одиннадцатилетний мальчик, когда кумир обращается прямо к нему. Он протянул ему гитару. А тот взял ее. Сыграл пару аккордов и с размаху расколотил сцену. Толпа взвыла от восторга. Я посмотрел на Гейба, и меня прорвало. Я залез на сцену и успел пару раз хорошо врезать парню по морде, прежде чем меня оттащили охранники. Им тоже перепало, и если бы какая-то добрая женщина не вытащила оттуда Гейба и не отыскала меня, то даже не знаю, что было бы но в тот момент я бил не только безмозглого подонка, разбившего гитару, которой так дорожил мальчишка. Я бил всех тех чудовищ, которые в Африке заставляют мальчишек быть солдатами, которые стреляют в них, которые отрезают им руки и творят с ними прочие бессмысленные жестокости. Но, конечно, мой глупый поступок не помог ни им, ни даже Гейбу, увидевшему, как его дядя полез в драку, которая не принесла никакой пользы. Каро пересела на другую скамейку, обняла Тревора и прижалась к нему. Таким он еще ей не открывался. Оборотная сторона идеализма, боль от того, что ты в чем-то не соответствуешь собственным идеалам. Они сидели так несколько минут, а потом она сказала. «Люби меня, Тревор. Пожалуйста. Он немного отодвинулся, чтобы взглянуть ей в лицо. Лунный свет блестел на стеклах его очков. Ты уверена? Да. Потому что ты только что рассказал мне о себе. Потому что ты знаешь обо мне так много, что даже задал именно этот вопрос. Потому что я люблю тебя. Потому что. «Я могу любить тебя». Первый раз быстро, во второй раз медленно, даже слаще, чем она себе представляла. Ей даже не нужно было говорить или слышать «я люблю тебя». Они оба это знали.